Глава 25 пятая Врач ушел, а Катя попыталась рвануть за ним. «Куда ты?» — удержал я ее за руку. «Я хочу Коле». «Нельзя, сказано же». «Мне все равно, я хочу ее увидеть», — рвалась она из моих рук. У Кати начиналась истерика. «Я хочу услышать, что она дышит». Она подошла к двери и принялась тарабанить, что есть сил. «Откройте! Откройте! Немедленно я хочу увидеть дочь! Где моя дочь?» Я развернул ее к себе за плечи, еле оторвав от двери. Глаза полные слез и безумного страха. «Катя!» — сжал я пальцы крепче, ощущая ее тепло и дрожь по телу от рыданий. «Мы ей никак сейчас не поможем. Надо ехать домой и ждать. С ней врачи, они знают, что делают». «Торчать тут в коридоре бессмысленно!» «Нет!» «Практически дралась она со мной, даже ногой легнула в колено, изворачиваясь, как змея!» «Отстань! Отпусти! Я буду здесь! Спать, есть, жить! Я не поеду никуда! Я буду рядом с ней!» «Она без сознания!» — повторил я, тоже повышая голос и не выпуская ее из своих рук. «Ты ничем ей не поможешь!» «Врачи тебя не пустят, все равно. Поехали домой. Завтра утром приедем к открытию». «Нет!» — лупила она меня кулаками по груди. «Отстань! Ты не понимаешь! Ты ее не любишь! Ты ее не знаешь ее! Тебя не было рядом, когда она родилась, когда я ее выхаживала одна или когда она болела. Тебя не было, когда нам почти нечего было есть с ней. Не было! Вы все меня предали! Все!» Ты предал, обещал, что я больше не одна, заставил меня поверить в любовь, в тебя, а потом бросил. Она явно выдохлась, затихла в моих руках. Пока я пережидал истерику, крепко прижал ее к себе, как будто на автомате. Теперь она тяжело дышала в мою рубашку на груди. От ее слов защипало глаза и у меня. Столько времени прошло, столько воды утекло. Столько мы ошибок наделали, а мне так больно от ее обвинений сейчас. Я же не знал. У меня только Оля осталась, — плакала Катя в мою рубашку. Только Оля. Как я без нее? Я не смогу. Если с ней что-то случится, я тоже не стану жить. Последняя фраза вошла в сердце лезвием и так там и застряла. Я почти чувствовал, как хлещет горячая густая кровь из раны. Я поджал губы, чтобы сейчас не наговорить лишнего, и молча смотрел на нее. Я не знаю, как помочь. Я тоже не могу ничего сейчас. От бессилия хотелось тоже орать, что-нибудь разбить. Но мы же не можем оба истерить. Кому-то из нас придется себя в руках держать. Катя же выпустила пар и словно очнулась. Она осторожно взглянула мне в лицо, потом на свои руки, которые лежали на моей груди и сминали ткань рубашки кулаками, и осторожно убрала их, отступив от меня на шаг. Она смотрела на меня так, словно впервые увидела. Эти внезапные объятия смутили нас обоих. Невольно я вспомнил сцену после кладбища, когда Катя так искренне и беззащитно рыдала на моем плече, а я хотел бросить весь мир к ее ногам, защитить, успокоить, только бы ей не было так больно. И теперь я чувствую ее боль. Да и собственный тоже. С головой хватает. Что уставился? спросила она. Поехали домой? сказал я. Я останусь тут. Тебе нужно отдохнуть. Я никуда не поеду. Поехали? Нет. Поехали! настаивал я и начинал ощущать раздражение от споров. Лада себя так никогда со мной не вела, потому я ее и выбрал. «С ней спокойно. Я сказала, что никуда не поеду». Сжала она кулаки. В голубых глазах так и сверкали молнии. «Что ты мне указываешь? Ты мне никто. И Оля, ты никто. Езжай и отдыхай, сколько тебе влезет. И тебе все равно на ее жизнь». Я ощутил, как меня захлестнула волна гнева. Но вместо слов молча сгреб ее и потащил к выходу. На мое удивление, Катя все же включила голову и не стала громко орать на всю больницу. — Рома, я не поеду. — Поедешь. Оставь меня тут, езжай сам. — Ты тоже поедешь. — Ром, молчи, Романова! На самом выходе она вдруг уцепилась за ручки двери и попыталась удержаться. — Да ты отпусти! — Я молча взвалил ее на плечо и понес к машине. Препираться мне с ней просто надоело, тем более на людях. Время уже позднее, но люди болеют и вечерами. Потому в коридорах больницы нам все равно встречались пациенты и медперсонал. Затолкал ее на заднее сиденье, ловко прыгнул на водительское место и заблокировал двери. Катя пыталась дергать ручки, ругалась но я настырно увозил ее с территории больничного комплекса. «Адрес», — сказал я, когда она перестала ругаться и затихла, смирилась и хлюпала носом на заднем сиденье. «Я отсюда не помню, куда ехать». Она назвала, и мы в молчании добрались до стандартной серой пятиэтажки в не самом благополучном районе нашего города. Я заглушил мотор, помог ей выйти из машины и заблокировал ее брелоком. «Ключи!» — протянул я руку к ней. «Ты пойдешь со мной?» — спросила она, вытирая слезы и прерывисто дыша после рыданий. «Да. Ключи давай!» «Зачем?» «Хочу знать, что с тобой, засранкой, все в порядке!»